Мой спутник Вергилий. Но одно дело захотеть, а совсем другое сделать. Передо мной встал ряд нелёгких вопросов. Как научиться стрелять из ружья, не говоря уж об охоте? Нужна ли для охоты лицензия? А если я на самом деле кого-нибудь убью на охоте, что тогда? Как разделывать убитое животное? И что это за эвфемизм такой разделывать? Смогу ли я научиться распознавать грибы с такой долей уверенности, чтобы потом их спокойно съедать? После долгих размышлений я наконец понял, что мне совершенно необходим личный помощник. Этокий Вергилий. Он должен быть не только специалистом в общих вопросах охоты, собирательства и приготовления даров природы, но также хорошо разбираться во флоре, фауне и грибах Северной Калифорнии, о которых я не знал практически ничего. Да, в историю вмешалось ещё одно осложнение, о котором я забыл сказать. Незадолго до начала своего эксперимента я переехал в Северную Калифорнию. С экологической точки зрения Эта территория была совершенно не похожа на леса и поля Новой Англии, которые я хоть немного знал. Итак, я намеревался научиться охотиться и собирать растения не среди известных мне мест, а на другой планете, заселённой множеством экзотических видов, о которых я не имел никаких полезных сведений. На кого здесь охотятся? Когда охотятся? Как выглядят зоны морозостойкости растений в окрестностях Беркли? В какое время года здесь собирают грибы и где именно? И тут, как обычно, помог счастливый случай. В моей жизни точно в нужный момент появился свой Вергилий, хотя мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что это именно он. Знакомьтесь, Анджело Гарро, крепкий добродушный итальянец с пятидневной щетиной, заспанными карими глазами и страстью добывать и готовить еду, страстью, граничащей с одержимостью. Вскоре после того, как мы переехали в Калифорнию, я начал встречать его на обедах, куда нас приглашали. Скоро я заметил, что лишь в редких случаях он играл на этих мероприятиях типичную, то есть более или менее пассивную роль гостя. Чаще Анджело оказывался плотно занят приготовлением подаваемой еды. То он готовил палтуса, которого утром подарил ему друг с доков в Болинасе, то подавал фенхель, собранный на обочине шоссе. А то вдруг на столе оказывались сделанные им вино, замаринованные им оливки и лично провяленная прошутто. Он почти всегда пропадал на кухне, где либо готовил полный обед, либо в крайнем случае заполнял тарелки своими знаменитыми крекерами с фенхелем, призванными подогреть наш аппетит за то время, пока он объяснял, как правильно приготовить пасту из полбы с оляями из мяса дикой свиньи или бальзамический уксус. Это вообще не вопрос, если у вас есть 10-12 лет времени и правильные бочки. В общем, этот человек совмещал в себе сеть передвижных ресторанов и фотомодель для постера движения Slow Food. Из обрывков сведений я в конце концов сложил историю Анджело. Ему 58 лет. Он сицилиец, родился в маленьком провинциальном городке, а в 18 лет ушёл из дома и уехал вслед за своей девушкой в Канаду. 20 лет спустя он последовал за другой своей девушкой в Сан-Франциско, где с тех пор и живёт. Он зарабатывает на жизнь дизайном и ковкой изделий из металла, а обитает в мастерской, которая во времена золотой лихорадки была кузницей. Уже при первой встрече Анджело обязательно расскажет вам, что его главная и всепоглощающая страсть это приготовление еды, в частности, погоня за вкусами и технологиями своего детства. Иногда он производит впечатление человека, у которого слишком рано отобрали это детство. А в особенно удачном блюде он обязательно скажет, что вкусно, как у моей мамы. Когда я ушёл из дома, всё время вспоминал о том, какие были у мамы рецепты, как вкусные и ароматны были её кушания. И вот теперь я пытаюсь повторить то, что осталось там. Через несколько месяцев после первой встречи с Анжело он снова появился в моей жизни. На этот раз, как ни странно, заговорил из работавшего в машине радио. Национальная и общественная радиостанция брала у него интервью о собирательстве для программы Kitchen Sisters. Журналисты с микрофонами сначала последовали за Анжело на сбор белых грибов, а затем на рассвете отправились на утиную охоту. В ожидании восхода солнца и пролета уток, Анжело хриплым шепотом рассказывал о своем прошлом с его страстями. «В Сицилии я мог сказать по запаху, в какое время года мы живем», — говорил он. «Там, например, был сезон апельсинов». когда пахло апельсинами, хурмой, маслинами и оливковым маслом. Анжело потратил много времени на то, чтобы воссоздать в Калифорнии календарь сицилийской жизни, календарь, чётко выстроенный вокруг сезонных продуктов. Вы знаете, в Сицилии еду не покупают в супермаркетах Safeway. Её дарит нам сад, дарит природа. В сочельник принято ужинать семью рыбами, а для этого нужно обязательно поймать угря. Какое же Рождество без угря? В январе нужно собирать лисички, в апреле дикий фенхель. В августе принято срывать и мариновать оливки, в сентябре собирать и давить виноград. Октябрь месяц охоты на дичь. В ноябре, после первых дождей, все идут по белые грибы. И каждый из этих выходов делается в компании друзей под хорошую еду, домашнее вино и разговоры, разговоры, разговоры. Я обожаю сбор грибов, охоту, оперу и мою работу, говорит Анжела в программе Kitchen Sisters. У меня страсть к готовке и засолке. Мне нравится делать салями и колбаски, а осенью вино это моя жизнь. Я люблю делать это с друзьями, и мне это по душе. Ещё до окончания радиопередачи я понял, что нашёл своего Вергилия. Когда мы в следующий раз столкнулись с Анжело, я спросил его, не могу ли я участвовать в его новой экспедиции в поисках еды. "Да, конечно, о'кей. Мы пойдём собирать лисички вокруг Санома", ответил Анжело. Я позвоню вам, когда придёт время. Ободрённый, я спросил и о поездке на охоту. Хорошо, можно и поохотиться в один прекрасный день. Может на уток, может на кабана. Только сначала вам нужно получить лицензию и учиться стрелять. На кабана? С очевидностью я узнаю, на такой охоте даже больше, чем рассчитывал.